Поднявшись, вышел из овина и постоял у выхода. Было уже поздно. В деревне пропели вторые петухи. Взошла и повисла над августовскими лесами неполная луна, похожая на разрубленную пополам серебряную медаль крупного размера и далеких времен. В полосе бледного цвета тучами велить и гундосили комары. Вернувшись во Вин, Отец Петрович сел на солому и после минутного молчания заговорил. «Слушай меня, Константин. В лесу скрываются раненые пограничники. Сначала там был один, а потом я второго туда отвел. Фамилия ему Чубаров, повар с доставы. Ты, наверное, его знаешь, они с винтовками. Ходи до них». У меня недавно грех получился. Ой, добре же мне досталось от моей старухи. Погнал я пасти коров. Пройду, думаю, подальше, где корма побольше. А то Франчиска все точит меня, и что плохо пасу корову, и мало она молока дает. Пригоняю я свою животину до лесочку. Смотрю, из оленевого овражка выходит Иван Магнитский. Он в лесу ховается. Его Юзеф собирается немцам под суд отдать. Да Иван не такой дурак, чтобы к ним идти. Когда разговорились, он мне признался, что лечит и подкармливает одного солдата. А мы с Франчишкой тоже одного присматривали. Я ему так и сказал. Может быть, говорю вашему, что-нибудь нужно? Мы своего молотком поим. Молока, говорит, не мешает чтобы побыстрее поправился. Ну что ж, говорю, молочка так молочка. Цибарка есть? Найдется, говорит Цибарка. Только вот кто доить будет, спрашивает он меня. Я говорю, старый солдат, да чтобы корову не выдал. Ну, взял эту Цибарку. А чертова пеструшка не дается, легаться почела Кое-как все-таки выдал, Молоко отдал. Пригоняю скотину домой. Баба моя, хватит за цибарку И доит тело. А молочка нет. Тут она меня давай пытать где я пас корову и как. Я нарочно указал такое место, где никакой травы не растет. Она все тут знает. Все равно говорит, хоть сколько-нибудь. Да я должна надоить. Ты, — говорит, — наверное, черноголового бочка проглядел. Случился, — говорю, — такой грех. Ох же, и почела меня баба вздрючивать всех чертей и бесенят на меня поваляла. Досталось нам на пироги вместе с Олей. А я уж молчу, молчу, но заказал не говорить, только вам говорю. Теперь корову каждый день дай им. И достается мне от фронтишки такое лихо, не дай Боже. Ты, Костя, ходи до них, они рады будут. Сержант уже поправляется. Еще до рассвета Осип Петрович проводил Кудьярова в лес. Туда же снесли и мешок с продуктами. Глава девятая Иван Магнитский привел в лес и сороку, которого он нашел на берегу Августовского канала в бессознательном состоянии. Кроме ноги, у сороки оказалось простреленным правое плечо. От большой потери крови и истощения сорока отпал почти круглые сутки. Его поели молоком, куриным бульоном. Могучий организм взял свое, и сорока стал быстро поправляться. Остался в живых, как он рассказывал, чудом. Когда фашистские танки ворвались на заставу, он ранен лежал в пулеметном окопе второй траншеи, через которую прошел танк, и его засыпало землей. Ночью он выбрался и добрался до канала, там напился воды и заснул в кустах мертвым сном. Он только помнил, что иногда просыпался, пил в канале воду и снова засыпал. Его случайно обнаружила какая-то женщина из новичей, сообщила об этом жене Магнитского, а та Ивану, после чего сороку разыскали и доставили в лес.